Глава тринадцатая. Вход. Входом именуют след зверя, идущий на остров. Толковый словарь юного охотника. Я старался по уставу, и мои поднадзорные получали, что им положено. Порой и больше, потому как сперва-то, помните, и обычным людям есть нечего. Чего уж про этих-то. Нормы были такими, что... «Человеку как выжить?» Я договорился с местными. Мы им помогали землю поднимать. Мужские руки нужные же ж. А они нам после провизии. И лечить лечил. И все же люди. «Люди? Не знаю. Когда-то я ненавидела их всех и полагала, что имею на это полное право. Врать не буду, что меня любили как отца родного. Не за что. Ни им нас, ни нам их. Но вышло, как уж вышло». Бежать пытались, особенно поначалу. Их много, нас не так. Вот и думали, что сумеют. Не сумели? Уж не знаю. Места тут, дикие тут места, если так-то. Вроде и городня близко, и иные города. Близко-то близко, но вокруг леса да болото. В этих лесах, если заплутаешь, после войны и вовсе неспокойно. А ну ж на бумаге-то мир, а в лесах – те, кто бумаги не читает. Одно время вовсе банда орудовала. Из этих, которые сдаваться не желали. Лапнина. Мы-то их в пятьдесят третьем только и добили. Половину положили. Бахтин оскалился. И таким честным он мне нравился куда больше. А вторую? А вторую вот. Тут как оно было? Он ненадолго задумался, явно восстанавливая в памяти дела былые. Мы не мешали. Я жевала кусок сала. Отлично, к слову, просоленного. Девочка, свернувшись в углу, следила за Бахтиным. Мы здесь в сорок шестом стали. Первые пару лет скоренько прошли. Народец, конечно, бузил, но как-то вот так, меру зная. На тропах сами с чужаками разбирались. Да и понимали, что ни к чему лишнее внимание. Оттого худо-бедно, но порядок блюли. В столицах слышал, с этим делом сложнее. Примечание послевоенный период на территории СССР орудовало огромное количество банд. С января 1945 года по декабрь 1946 в СССР было ликвидировано 7618 бандитских группировок, включая националистического толка. После 1947 вводится разграничение, и МВД занимается исключительно уголовными бандаформированиями. За два последующих года было ликвидировано 1329 преступников. Арестовано 57 503 человека. Выслано в Сибирь больше 10 тысяч бандитских семей. Но борьба с бандитизмом продолжается до середины 50-х. «Там прижимать стали. Вот Лапнин и решил в родные места податься. Сперва сидел тихонько, не высовывался. Ему бы и дальше так, а нет». То ли дружки, то ли привычка. Может, и то, и другое. я аж не по этому ведомству. Нас в пятьдесят первом подняли, когда Лапнин с дружками семью инкассатора прибил. Подкоп сделал в дом и всех там положил. Всех. Самого мужика, жену его, тещу и троих детей. И главное, что денег-то не было. Кто ж их дом это держит? Примечание. Дело банды Кормакова, Казань. После был налет на магазин. Потом на дорогах разгулялись. И ладно бы грабили. Так нет же свидетели они предпочитали не оставлять. И взяли-то случайно». Бахтин покачал головой. «Лапнин на комвольном комбинате работал. Охраной ведал. Уважаемый человек». Примечание. Главарь казанской банды Василий Кормаков был начальником охраны казанской гормонной фабрики. Его и к ордену представить собирались, а тут такое. В общем, их в диверсиях обвинили, ибо если по суду, то государь-император решил милость проявить и отменить смертную казнь. Примечание. Тоже реальный факт. В 1947 году в СССР на два года была отменена смертная казнь. Поэтому и главарей банды Кормакова спешно обвинили в диверсиях и отдали под трибунал который приговорил их к расстрелу. Трибунал же свой приговор вынес. И спрашивать не след, какой именно. Но и правильно. Я бы их еще на месте положила. Да и не только я. Тут их держали. В особом отделении. О том Бахтин говорил осторожно. «У нас аккурат половину контингента перевели. А кого нет, то к переводу готовили». «Куда?» «А не вникал. Мое дело малое». Я только вздохнул, было с облегчением. Понадеялся, что к нормальной службе вернусь. Как бы не так. Новое распоряжение. Лабораторию тут организовывают. Исследовательскую. Эти-то первыми на исследование и ушли. А пальцы у Бахтина подрагивают. Наши-то подписки давали. И клятвы на крови. а не неразглашении. Вы же ж понимаете, как оно. Вот. Солдатики и те под бумагами. Мы особым уложением идем. Только добровольцы. Кроме меня и Новинского. Нас вроде тоже добровольно. Но от иных предложений сложно отказаться. Так-то может и неплохо. Выслуга идет по отдельному счету. Оклад повышенный. Премии опять же. Новинский уже в баронах ходит. Еще пару годиков и наследный титул получит милостью государя-императора. У солдатиков тоже служба день за два. Оклад, премиальные. Питание, льготы всяко разные. А что клятва, так то дело житейское. Ермолай Васильевич словно оправдывался. А еще ходил вокруг да около, явно не желая говорить о том самом, что происходило в лабораториях. Что тут делают? Бахтин тяжко вздохнул. Подробностей сам не знаю. Но когда в первый раз запустили эту хреновину свою, я думал, что концы отдам благосообразили выключили сразу. Разбирательство было. Этих лопнина вынесли к болоту, рожи перекошенные, глаза вытекли. В жизни не забуду. тогда ты -то и начали протоколы писать. Чтоб, значит, ограниченное поле воздействия. Правило. Как запуск, так личный состав убирается в казармы. Там защита. И на ограде защита, которая не дает полю расползаться. Там два контура на внутренней части стены и на внешней, второй стены. Иногда что-то доснимают, направлять верно пытаются. «А люди?» – уточнила я. Люди. Люди были, это да, поначалу особенно, только из числа тех, приговоренных, за которыми крови, они, если подумать, то и не люди вовсе, зверье в человеческом обличье. Бахтин произнес это с убежденностью человека, Который очень хотел во что-то поверить. Настолько, что у него даже получилось. Почти. Да и то сейчас редко. Вон уже полгода как. Контингент, конечно, присутствует. Но больше для обслуживания, как я понимаю. И наверх их не выпускают. Наверх? Так все там. Бахтин указал на землю. Внизу, в бункерах. Мы с Бекшеевым переглянулись. «Эм, не могло случиться, что кто-то из вашего контингента...» бикшеев подбирал слова. Сумел уйти, сбежать. И теперь вот шалит. «Исключено. Любая охрана. Не в охране дела». Бахтин поглядел на свои руки и тихо сказал. «Кровью они к этому месту привязаны. Чуть отойдут и концы. И знают об этом. Им давали поглядеть». «Все-таки дерьмо» полнейшее. А главное, что ж тут такое творят, что на такой обряд решились? Он же ж не прост и дело не в запретности крови и силе, скорее уж в сложности. Мне Одинцов как-то объяснял, что надо б на расчеты делать под каждого человека отдельно, а это муторно, долго и все такое. Впрочем, я могу проводить, если будет желание. Правда, дальше второго поста вас не пустят но мертвецкая до него, так что... Желаний не было, вот совершенно, причем не только у меня. Но Бекшеев с тоской поглядел на самовар, на заварочный чайник, прикрытый куклой в пышном платье. И кто ее сшил-то? И сказал, мы должны будем взглянуть. Несомненно, распоряжение имеется, да и тело там же, часового. Что? А куда его еще? Там вон мертвецкая хорошая и вправду хорошая, просто-напросто отличная. Я знаю, я уже многие видала. Это была чистой и неестественно аккуратной. Белая плиточка на стенах, такая же на полу, хромированные столы, в стене морозильные камеры, причем, судя по всему, активные, и человек в белом халате, накинутом поверх старого мятого свитера. Человек подслеповато щурился и с трудом сдерживал зевоту а когда та прорывалась, то искажало лицо уродливой гримасой. Был он ко всему не брит и не стрижен, и это казалось Бахтину почти вызовом. «Поздно уже!» – проворчал он, откидывая белоснежную простыню со штампиком в углу. «Да и ничего интересного, в почку ударили». Сзади паренек на столе был молод. Лет восемнадцать, девятнадцать, и на лице его застыло выражение удивленное – Словно он до сих пор не способен был поверить, что с ним приключилась этакая незадача. Ага. Человек в халате не без труда приподнял труп. Чисто сработали. Один удар и все. Рана и вправду выглядела аккуратной, почти незаметной. Стало быть, клинок узкий. Длинный? Я задала вопрос. Ну, до почки достал. Ответили мне. Стало быть, длинный. И снова зевок. Ему было скучно, этому вот человеку, здесь и сейчас. И наверняка у него хватает дел куда более интересных, чем беседа тут вот с нами о пареньке, которому не повезло. И выражая отношение ко всему, он небрежно набросил простыню, чтобы вытереть от нее руки. А я поняла, что не удержусь. Это не так и просто. Я смотрела на спину, прикрытую белым халатом. На штаны домашние, на тапочки, что шаркали по плитке. Надо знать, куда бить и подобраться вплотную. Я сделала шаг. И еще один. По плитке хорошо ходить. Она чистая. И никаких тебе веток, что в любой момент могут хрустнуть под весом твоим. И еще шаг. Шея длинная, с грязными полосами. Перехватить за шею. Он не понял до последнего. Рывком дернуть, чтобы равновесие потерял, и второй рукой ударить в поясницу, чуть в стороне от позвоночника. Я ткнула пальцем, и он, моя жертва, захрипел. Повернуть клинок, чтобы наверняка, и придержать пару секунд. Ему больно, а еще он теряет кровь. Там, внутри, а теперь отпускать можно. «Что вы!» Он отшатнулся и упал, чтобы тотчас вскочить, дрожа всем телом то вы себе... Я жаловаться буду, я...» «Жалуйся», — разрешила я. «Только сперва вскрытие сделай нормальное и заключение, или уже мне пожаловаться». И я наклонилась, низко и близко, так, чтобы он увидел и лицо мое, поплывшее, и глаза, которые явно потемнели, и запах ощутил. Запах у зверей особый. Нет, нюхом люди обладают слабым поэтому он явно не ощутит разницы, но испугается. Он и пугается. «Я... это... это не входит в мои обязанности. В конце концов, вы не имеете права». «Не имею», — согласилась я, и, не отказав себе в удовольствии, коснулась пальцем плотного лица его. «Но и запрещать мне никто не станет. В обморок он все-таки не упал. Надо же, а нервы крепче, чем мне казалось. Ничего». Зато, глядишь, и вправду работать начнет. А дальше? Дальше нас и вправду не пустили. И ладно, не больно-то хотелось. Уже там, наверху, вдохнув сыроватый воздух, кажется, завтра будет дождь. Я поняла, насколько давили на разум стены. Они и сами редко поднимаются. Дежурная смена. Бахтин закурил, и по прыгающему огоньку в пальцах было видно, что спуск дался ему нелегко». «Там хорошо все обустраивали. И жилые комнаты в том числе есть. И в первое время там и вправду жили, но что-то не задалось. Теперь вон смена и остается, а остальные в городе». «Не про ли офицеров, про которых нам квартирная хозяйка сказывала? Скорее всего, иных здесь и нет. Сам Ермолай Васильевич, подозреваю, вверенную ему часть покидает редко. Да и новинский не лучше, не говоря уже о солдатах». «Стало быть, да, скорее всего». «И не офицеры это, по сути». «Что форму носят, так это ни о чем не говорит». «В общем, побеседуем мы с ними. Там, в городе». И по лицу Бекшеева вижу, что к таким же выводам пришел. «Наша задача – внешний периметр охранять. А что внутри? Они тут и появляются-то полным составом, только когда запуск. Так-то дежурят пара человек. Охрана внутренняя». Они и контингент караулят. Мне не подчиняются». «И в тот день?» «А как обычно. Позвонили, чтоб готовился. Прибыли». «На чём?» «Свой транспорт. Прибыли, стало быть, и под землю. Сигнал дали. У нас отработано всё. И убрались. Им до наших проблем дела нет». Он выпустил струю дыма в небеса. «Я дам людей. И на Винске отправятся. Он здесь столько же, сколько и я. И будет до конца». Пепел Бахтин стряхнул на землю. «А эти? Запрос подайте, если надо внутрь». «Ну и тогда сомневаюсь, очень сомневаюсь». И снова, меняя тему, он сказал. «На рассвете выходить надо бы, а то чую дождь. Дожди здесь долгие, муторные, да».